Но читающий Вергилиевы стихи глазами грамматика будет думать не о том, что каждый день лучший, ибо подходят болезни, теснит старость, уже нависшая над головой почитающих себя юнцами. Он скажет, что поэт всегда ставит вместо болезни и старость. И право же не даром, ведь сама старость есть неизлечимая болезнь.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 На одном и том же лугу бык ищет траву, собака — зайца, ист ящерицу. Если книги Цицерона о государстве возьмет в руки сперва какой-нибудь филолог, потом грамматик, потом привяженец философии, каждый из них обратит все усердие не на то, на что оба другие.